Прежде чем начать рассказ, Фрутор Кильсен в зелёном платье подошла к камину, на котором по какой-то загадочной причине снова стало тесновато. Она слегка выпила, а только чтобы соответствующим образом настроиться. Интерес Фрутор Кильсен к великой истории о том, как в Антарктике помечали территорию, особенно обостряется после бокала драконовой воды. Без драконовой воды в организме Фрутор Кильсен рассказывать не желает. А когда драконовые воды переизбыток, то говорить она не в состоянии. Лёгкая, едва заметная дурманинисть необходимо, и как раз сейчас Фру Торкильсон дошла до кондиции. "Тут 39 собак шлёпик", проговорила она. И в том, как она произнесла моё имя, мне почудилось какая-то таинственность. Это если верить Торвольду Нильссону. Вы ждёте, что я спрошу, кто такой Торвольд Нильссон? Кем он был? Арвид Нильсен был заместителем шефа. Номер 2, с ледяной иронией заметил я, но Фру Торкильсен пропустил её мимо ушей. Перед экспедицией на Южный полюс Нильсен совершил 2 с половиной морские кругосветки. Ты только представь! И поэтому его можно считать хорошим человеком? спросил я с ехидцей. Впрочем, я стараюсь себя вести как добрая собака. Иначе сказал бы что-нибудь об отношении Фру Торкильсон к мужчинам вообще, будь то отцы сыновья или любовники, не говоря уж об ораздящих далёкие моря капитанах. Но я промолчал. И не пожалел об этом. На мой вопрос я так и не получил ответа, но ведь каждый из нас вполне может оставаться при собственном мнении, верно? На борт поднялась «На семьдесят семь собак меньше, чем на момент прибытия в Антарктику», рассказывала Фруторкельсен. «Меньше трети всех собак, участвовавших в экспедиции, включая и тех, что пошли на корм рыбам. А среди тридцати девяти собак, поднявшихся на борт судна, одиннадцать побывали на Южном полюсе. И вот они уплывают прочь от огромной ледяной шапки, по которой англичане, решившие обойтись без помощи собак, до сих пор бредут к своей смерти». В нашей истории дело обстоит так же, как и с подвигом. В ней важно стать первым. А когда ты оказываешься перед выбором, в чём стать первым, то ты выбираешь первенство в истории. Постараюсь запомнить, кинул я. Шеф сидел в своей каюте, писал историю победителей и чувствовал старый добрый страх оказаться последним. Тот самый страх, который, как ему казалось, он оставил в брошенной на южном полюсе маленькой палатке. Что, шеф, высекающий историю, как он сам полагал в камне, но на самом деле на льду, думал о проигравшем эту гонку, никто не знает. Госпожа Снуппсон родила восьмерь щенков, по четыре каждого пола. Половину оставили в живых, по два каждого пола. Болтых, болтых, болтых, болтых. И все на этом. Фру Торкельсон поставила на пол четырех новых собак. «Сорок три!» — сказала она, что на мой вкус прозвучало неплохо. А потом она добавила четыре бумажные фигурки на каминную полку. Сойдя на берег, когда Фрам после долгого и непростого рейса причалил в Тасмании, шеф телеграфировал всему миру о своем подвиге. Заодно участники экспедиции избавились от небольшой кучки собак. Собак убивать не стали, просто продали в рабство какому-то жалкому империалисту, любителю Антарктики. Его вряд ли пришлось долго искать. Все одиннадцать побывавших на Южном полюсе собак поплыли дальше, когда Фрам двинулся через Тихий океан к Буэнос-Айресу. Шефа на борту не было. Тот отправился в одиночку на пассажирском судне инкогнито и с фальшивой бородой. «Он не изменился, видишь?» Фрутторкхильсон не упустила возможности уколоть его. И на южный полюс отправился, на Враф и домой тоже. Если бы обонянию у вас людей было менее у Бога, то на уловку с фальшивой бородой вы бы не купились, позволил себе заметить я. Так что сами виноваты. И что, кстати, он забыл в Буэнос-Айресе? Надумал танго потанцевать. Там, в этом портовом городе, жарком и влажном, команда шефа распалась. сам он уже двигался своей дорогой задыхающийся в объятиях славы которая будет душить его всю оставшуюся жизнь ложь почти раскрыта но всё ещё жива фрам пока что на пути к северному полюсу эта версия единственная благодаря чему шефа в том числе официально не заклеймили лжецом правда же заключается в том что если фрам куда и движется то на дно морское Полярная шхуна, которой давным-давно следовало бы сняться с якоря и пойти дальше, находится в порту, а на борту у нее гниют приготовленные для Северного полюса запасы продовольствия. Покорившие Южный полюс собаки по-прежнему живы. Одна из них возвращается в Норвегию, а вот остальные представляют собой проблему. А что люди делают с проблемами? Отодвигают их подальше, с глаз долой. держат в заперти, если им это удаётся. И с полярными собаками случилось именно это. Собак держали в Буэнос-Айресском зоопарке, жарком и влажном. Руководство охотно согласилось позаботиться о собаках за определённую сумму, поэтому там они и остались. На этом путешествие закончилось, сказала Фру Торкильсен. В зоопарке? Они умерли, сказала Фру Торкильсен. Овсяких болезней. Как их болезней? Шлёпки, я не знаю. Считается, что кто-то из собак подхватил чумку и заразил ею остальных. И что? На этом всё? Пожилуй, да? То есть, обехав весь свет, открыв последнее неоткрытое место на земле, они сгнили от болезней в вонючем зоопарке? Ну, что он вонючий это достоверно неизвестно. Но в целом, да, ответила Фруторкильсон. Все, кроме одной, из побывавших на южном полюсе собак выжил один пёс. Его звали Полковник. Полковник выделялся на общем фоне ещё там в Кристиансанди, когда собаки, сытые и довольные, готовились впервые подняться на борт фрама. Не ведая, что великий праздник живота вот-вот закончится, большинство из них покорно позволили перевести себя на шлюпки к шхуне. В шлюпке они сидели под Некоторые, разумеется, вели себя спокойнее других. Времени это заняло немало, однако такой способ перевозки представлялся наиболее разумным. Находившиеся на шхуне моряки успевали принять и привязать уже поступивших на борт собак, а сидящие в шлюпке члены экспедиции тем временем составляли представления о своих четвероногих спутниках. Одним из тех, кто сидел в шлюпке, был Линстрём. Ещё там находился Оскар Вистинг, знаток собак. Никто другой из команды шефа не управлялся с гренландскими собаками так же хорошо, как Оскар Вистинг. Собаки беспрекословно слушались его все, кроме рыжего бурого дикаря, который никак не желал залезать в шлюпку. Если бы на него не надели намордник, он бы просто-напросто загрыз гребца, но когда пса все же усмирили, он попытался улизнуть. Прыгнул за борт и поплыл прочь. Вот вам и первая зарегистрированная попытка к бегству из экспедиции на Южный полюс. Оскар Вистинг бросился следом за собакой. Вот так они и обрели друг дружку, или скорее так Оскар обрёл полковника. Вистинг знал, с кем имеет дело. Пёс был одним из самых крупных в стае, его рождённого быть вожаком, однако можно было приучить к повиновению. "Манипулятор", буркнул я тихо-тихо. "И тем не менее Фрутторкильсен, та самая, что не слышит, когда я кричу о пустой миске, почему-то всё прекрасно услышала". Что ты такое несёшь, спросила она, и искреннее удивление в её голосе забавным образом сочеталось с раздражением. Как раз вот так вы и придумали свою историю о господине и рабе, сделанным раздражением бросил я. Потому что толкуете отношения хозяина и собаки совершенно превратным образом. Господин навешивает на кого-то ярлык раба, чтобы слегка возвыситься над этим самым рабом. Трюк подлый, да, но простой. Проще не придумаешь. Если бы я отправился на южный полюс в санях, запряжённых людьми, то со временем просто позволил бы им перебить друг дружку. Достаточно было бы хоть чуточку выделить некоторых из них, и они поверили бы, что в лучшую сторону отличаются от своих соплеменников. А этого им было бы достаточно, чтобы без сожаления убивать своих братьев. Знаете, как такие люди называются? Нет шлёпик не знаю, с показным терпением вздохнула Фру Торкильсен. Обычные люди, вот как. Ну что ж, Фруто Оркилсон подлила себе драконовой воды. Но давай-ка я расскажу тебе, как сложилась судьба той единственной собаки, которая вернулась домой. Полковник и ещё пару собак, рождённых во время экспедиции, отправили обратно в Норвегию. Им можно сказать, повезло. Или же Шэф предвидел, что не привезён назад ни единой собаки, и его примутся ругать за погубленных животных. И полковник вернулся в Норвегию. Хотя бы кто-то. Вернулся обратно? Да этот пёс тут, считай, не бывал никогда, справедливо возразил я. Полковник стал самой известной норвежской собакой в истории страны. Настоящий пёс знаменитость. В газетах описывался каждый его шаг, а меценаты практически в очередь выстраивались, чтобы появиться с ним в свете. Лучше бы уж в зоопарке сгнил, чем клоун ничит. Да, я и правда так считаю. Он не клоун ничёл и воспрепятствовал этому никто иной, как шеф. Теперь, когда у него осталась всего одна собака, он внезапно превратился в заботливого собачника. В нём словно совесть проснулась. Шеф, за которым тянулся шлейф из 200 загубленных собак, озаботился вдруг тем, чтобы обеспечить полковнику хорошую жизнь, спокойную и сытную. Он оплатил собаке, которая мучилась от одного недуга, дорогостоящую операцию. В Антарктике этот недуг вылечили бы при помощи пущенной в голову псини пули. В телеграмме шеф сообщил, что когда вернётся из Семирного турне, куда отправился с рассказами о завоевании Южного полюса, то сам позаботится о полковнике. Полковника перевезли в мрачный дом шефа в Бундов в Йордании, неподалёку от Крестьяни. Здесь, на лоне природы, четвероногому полярнику предстояло наслаждаться заслуженным покоем. Возможно, полковник был счастлив. Однако окружающие смотрели на эту гренландскую псину со страхом и содроганием. Ночами он сидел в саду за домом шефа и выл на луну. Но тревожил соседей не только вой. У некоторых из них таинственным образом исчезали собаки, причем незадолго до исчезновения за этими собаками бегал полковник. Управляющий Амундсена написал шефу в Америку, что вероятнее всего полковник загрыз их и заначил мясо в каком-нибудь укромном местечке в лесу. "Устроил склад", подсказал я. "И, разумеется, всем, кто осмеливался приблизиться к нему, он задавал жару", продолжал Фру Торкильсон. "Если бы полковник был обычной собакой, его бы отправили на север или пустили бы пулю ему в голову. Но он был национальным героем. Он клацал зубами и не поддавался дрессировке". но был национальным героем. В саге о дешёвых собачьих жизнях, о собаках, которым пришлось умирать, независимо от того, как они себя вели, последний выживший пёс сделался неприкосновенным. Окончание смахивает на хеппи-энд. Полковника отправили в Хортон, к Оскару Вистингу, где псом гордился весь городок. Полковник важно вышагивал по улицам, но чаще всего его видели возле одной из двух городских боен. У знаменитого пса родилось множество щенков. Заводчики собак на перебой предлагали деньги за возможность забрать героя полярника на случку. Полковник по-прежнему был вожаком это у него от природы. В Норвегии, как и в Антарктике, вокруг него сбилась небольшая стая придворных собак. А потом, прожив хорошую старость, последняя собака, побывавшая на краю света, умерла, наевшись мяса и жизни. Одна из старых подружек Фруторкильсен оет на коллега по библиотеке как-то раз сказала: "Быть или не быть? Вот в чём вопрос". Ну да, ну да. Если видеть жизнь в чёрно-белом цвете, то именно этот вопрос и возникает: быть или не быть? Потому что она чёрная и белая. Чёрная, как шерсть, белая, как снег. Но чаще всего жизнь коричневая, как жижа на асфальте в конце зимы. Так прогулка по улице, когда тебя выпускают из кануры. Можно ведь и так сказать. Ты лежишь себе в кануре, тебе тепло и сытно. Твои потребности удовлетворены, и разум ничто не тревожит. А потом в один прекрасный день кануру отпирают, и ты не понимаешь, что происходит, и, честно говоря, сам того не желая, покидаешь будку и идёшь навстречу другой жизни. Возможно, жизнь эта хороша. В ней тебя досыт и кормит, часто выгуливают и любят. Возможно, эта жизнь грустная, и в ней нет ничего, кроме одиночества. Возможно, она короткая, а может, долгая. Но независимо от того, гонит тебя туда или ты сам ищешь в ней прибежище, спустя некоторое время ты вернёшься в будку, в тепло и безопасность. Пуля в голову, завершившая полный подвиг в день или годы болезней и телесного распада. Вот вам и коричневое жиже, как бы там ни было. Чего я достигну, если буду бояться и все время думать о смерти? Ведь я, в отличие от Фру Торкельсен, не могу сказать, что мир, когда я был молод, выглядел иначе. Я сейчас говорю не о ежедневных опасностях, таких как почтальон или атомная бомба, и их легко избежать, если не забывать о бдительности. Нет, я про страх настолько сильный, что он превращается в тюрьму. Наверное, это и произошло с Фру Торкельсен». Если бы это высказывание придумала не библиотекарша, а собака, то слова эти были бы не про быть или не быть, а про в одиночестве или не в одиночестве. Дело не в том, много или мало кто-то или никого, вот в чём вопрос. Главное не остаться умирать в одиночестве, жить так, чтобы рядом кто-то был. Стая таких же вояк, питающих отвращение к смерти. Или старенькая узловатая рука, которая держит тебя за лапу, пока ветеринар вводит тебе под кожу шприц с несущим освобождение лекарством. Это не важно. Важно, что ты не один. Вот это важно. Все помнят или должны помнить собаку-космонавта Лайку за ее неоценимый вклад в завоевание человеком Вселенной. Произошло это уже после того, как собаки помогли людям открыть все потайные места на земле, и люди повоевали на паре войн. Лайка тоже была первой там, где людям делать нечего. Великий поход в центр пустоты. На этом сходство заканчивается. Если стая шеф убрела к конкретной цели, держа в загашнике план возвращения оттуда, то для лайки обратного пути не существовало. Прочим её суплеменницы, гренландские собаки тоже не вернулись. Хотя с расы это и не связано. Лайка была дворнягой неизвестного происхождения из Москвы. Лайка умерла от перегрева в невесомости, захлёбываясь от страха на борту спутника 2, где ей отмерено было пробыть всего несколько часов. Но работу свою выполнить успела. Она невольно доказала, что человек, выпущенный в космос из ракеты, способен выжить. Из тех самых пор люди то и дело повторяют этот фокус. Встречались однажды на лесной тропинке волк и человек, и вскоре они уже поряд в невесомости на пути к центру пустоты. Изне откуда в пустоту вполне логичный шаг. Однако и тут можно, как Фрут Торкильсон, задаться вопросом: а что они там забыли? Официально считалось, будто лайку самым человечным и гуманным образом Усыпили по возвращении из космоса, где она провела несколько спокойных дней. Это такая уж и правда особенность, что она всегда всплывает наружу, хоть и поздно. Так же получилось и с Лайкой. Более того, учёный по имени Олег Газенко, принимавший участие в запуске Лайки в космос и написавший книгу Животные в космосе, позже сказал: "Я очень сожалею. Нам не следовало так поступать". Мы не так много узнали в ходе этой миссии, чтобы оправдать этим смерть собаки. Добросердечный Олег считал доказательство того, что у людей есть будущее и в космосе, недостаточным для убийства одной единственной дворняги. Каково было его мнение об убийстве пары сотен гренландских собак ради того, чтобы прийти на южный полюс за 15 минут до англичанинов, мне неизвестно. Могу лишь догадываться, потому что Олег Газенко уже мертвее мёртвых.